Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Оливия Вильденштейн. Серафим читает Мария Фортунатова. Иерархия ангелов. Серафим. Также их называют архангелами. Всего их семеро. Высшие небесные существа. Истинные чиста кровные ангелы Малахим сборщики душ истинные Ишим оценщики определяют баллы греховности истинные Арелим стражи небес истинные и гибриды Офаним работники гильдии профессора и руководители в основном гибриды но и ими могут стать и истинные Неоперённые. Юные ангелы, которые ещё не заработали свои крылья. Истинные и гибриды. Нефилим. Падшие ангелы, опозоренные, бескрылые, смертные. То, что не уничтожит, изменит тебя. Пролог. 4 года назад. Ашер. Ещё никогда я не испытывал подобного отвращения к городу, но ни один город не сокрушал меня так, как Париж. Париж колыбель любви и греха. Долгие годы я считал Джарада Адлера самым порочным грешником из всех. Сегодня я удостоился звания и оценки гораздо хуже той, что присваивают тройки. Собрав души даже не одного, а двух нефилимов, Я скрылся с ними под дождливым небом столицы Франции. Под цветущим вишнёвым деревом я протянул ладони и расслабил пальцы вокруг золотых сфер. Что во имя Абадона заставило меня поднять их из тел? Мой безрассудный поступок мог повлечь за собой не только допросы, но и понижение ранга, изгнание из Элизиума и лишение придатков, которые делали меня тем, кто я есть. Всем кем я являюсь. Пока капли дождя барабанили по бледно-розовым лепесткам и падали на мои ботинки точно свежая кровь, я закрыл глаза и запрокинул голову. Если бы существовали боги, я бы обратился к ним за советом, но мы, архангелы, единственные, кто выносит решение между жизнью и смертью, кто взвешивает судьбы и судит души. Однако сегодня божественности во мне не больше, чем в муравье, который ползёт по моему пальцу. Я разлепил веки, сомкнул пальцы и сбросил ничего не подозревающее существо. Души пульсировали в моих ладонях. Я расправил крылья и приготовился вернуться в суд демонов. Но суровые влажные ветра подготовили для меня иной план. Они проложили новый курс раздробив мой моральный компас, уничтожив благородного ангела и пробудив в нём порочного человека.